Шенна взволнованно ходил по комнате большими неровными шагами. «Если она все-таки настаивает», — посоветовал он через минуту, досадливо и смешно наморщившись, «тогда пусть во имя Божье хотя бы созовет Верховный суд, только пусть ради Господа ничего не предпринимает против Агнесы беззаконного законного суда». Она вызвала к себе Фраунберга и несколько наиболее влиятельных аристократов. С ужасающей ясностью сразу поняла. Все они против нее. Все на стороне Агнесы. Но за немногими исключениями все готовы продать свое настоящее мнение. Они отнеслись к обвинению, выдвинутому Маргаритой против Агнесы, как к прихоти. Хорошо, они согласны поддержать эту прихоть. Но считают, что Маргарита должна щедро оплатить их готовность.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 Они были ничем не прикрыты, бесстыдны. Пусть Маргарита образует новый кабинет министров. При условии, чтобы в него вошли Фраунберг, Шена, Бертхольд фон Гуффидаун, господин фон Матч, Ландес гаупман и комтур Тевтонского ордена Эган фон Тюбиненген, Генрих фон Кальтун-Ротенбург, Ганс фон Фрейнсберг эти господа, которые соглашались быть судьями в процессе графини фон Флавон, хотели затем взять в свои руки всю юридическую и административную власть в стране. Маргарита должна была дать обязательство без их согласия не совершать никаких правительственных действий, не назначать и не смещать чиновников, ни с какими иноземными государствами не заключать соглашений и союзов.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 которая ей однажды предстала среди скал возле замка Маульташ. Оно усиленно кланялось, серьезно смотрело на нее древними глазами, говорила: Усилием воли отогнала она гнома. «Погибай, страна! Погибайте, города! Согнись, выя! Смирись перед дерзостью вассалов! Так должно быть! Счеты должны быть сведены между той и ею!»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 содержавшим требования баронов. Она подняла глаза, взглянула на Фраунберга, сказала спокойно, не повышая голоса, «Мерзавцы, вымогатели». Фраунберг ответила равнодушно и гриво, «Да, герцогиня Маульташ, дешево мы не берем». Она подписала. Агнеса, оставшись одна, села, охваченная страшной слабостью.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 Оставшись одна, Агнесса снова принялась за конфеты, стала бренчать на лютни. Заседание Верховного и Тайного судилища, которое должно было вынести приговор Агнессе, герцогиня постаралась обставить с торжественной пышностью. Три покоя, прилегавших к залу суда, охранялись вооруженной стражей, чтобы обеспечить тайну.